Глава двадцать Кучерявые кудри. Ракушник нюклюже протиснулся в зону быстрого обслуживания кучерявых кудрей и остановился у первого окошка. «Беладонна Бульк — лучший парикмахер в лагоне победительница конкурса щелк! Щелк — стильный краб! Чем могу помочь?» Ее пышные локоны были осыпаны блестящим песком и украшены морской звездой. Трое подруг неуверенно переглянулись. «Вы по записи?» нетерпеливо спросила Беладонна. «Не-а», отозвалась Зельда, высунувшись в окно. «Но мы хотели...» Не успела она договорить, как верх ракушника откинулся, и несколько деловитых крабов принялись расчесывать и перебирать волосы русалочек. «Я вас еще не видела», — заметила Беладонна. «Вы давно живете в Устриксе?» Мими покачала головой, но Битти тут же схватила подругу за косички. «Что-нибудь интересное с ее косичками?» «Да, да, мы с рождения живем в Устриксе!» Она потянула Мими за косички так, что той пришлось кивнуть. «Мои волосы не трогайте!» вскрикнула Зельда, уворачиваясь от всевозможных морских созданий, плававших вокруг. «У нас сегодня пять уникальных причесок!» объявила Беладонна и указала на список, висевший на стене. Эээ! Протянула Битти, довольная, что русалка поверила, что они из Устрикса. «Я, пожалуй, выберу тресковый завиток». К ней тут же спустилась солидная треска и принялась за работу. «А мне ничего не надо», — повторила Зельда, отмахнувшись от очередной рыбки. «Кучерявые кудри. Предложение дня. Кружева от Камболы 12 плескеров. Шелковистый глобрюх — 12 плескеров». Полоски с полосатиком — 25 плескеров. Мгновенная угрёвая завивка — 19 плескеров. Тресковый завиток — 12 плескеров. Внимание! В целях безопасности русалки на китах не допускаются в зону быстрого обслуживания. Поглядев на предложение дня, Мими задумалась. А в это время треска вытянула вверх волосы Бити и соорудила огромный, ужасный, прочный завиток, который Бити совсем не шел. Я, пожалуй. «Тоже обойдусь без новой прически», — сказала, наконец, Мими. «Какие вы противные!» — шепнула Битти подругам, посмотрев на себя в зеркало, которое поднесла ей медуза. «И самое главное!» — радостно воскликнула Беладонна. «Этот завиток отлично продержится несколько дней!» Она хотела было опустить верх ракушника, но Битти крикнула. «Стойте!» «Кларкласс сказала, что была у вас парикмахерской, когда украбили Арабеллу Скар». Русалка кивнула. «Да, а она наш постоянный клиент и самый знаменитый. Разумеется, ею занимаюсь я лично, я ведь лучший парикмахер». «А в тот день вы видели Арабеллу Скар?» — спросила Зельда. «Да, да. Я выплыла из кудрей навстречу Кларе и Омми и заметила Арабеллу в конце улицы». «Она тут же нырнула в туннель, такая сердитая!» «Надо же!» — пробормотала Бити. «Значит, Клара-класс не соврала!» «Кажется, Клара позвала ее старой горбушей!» — добавила Беладонна, пожимая плечами. «То есть они встретились, поговорили, а потом Клара-класс приплыла сюда?» — задумчиво протянула Бити. «Долго она была у вас?» Зельда шутливо ткнула пальцем в новую прическу Бити. «Так, сейчас посмотрим», — отозвалась Беладонна и полистала блокнот на стойке. «Она делала угревую электрозавивку с начёсом. Это занимает четыре часа». «Четыре часа», — повторила за ней Бити. «Ну да, четыре часа». «А Омми?» Он пробыл у нас меньше, делал только стрижку. Классический короткий боб, сказала Беладонна. На него уходит не больше получаса. Он мне такой молодец, сам записал к нам Клару. Это так мило. Русалки из других городов считают, что он злой. Мол, пугает всех своими пираниями, запрещает плавать по всей лагуне, а нам разрешает делать, что хотим. Но ведь это потому, что мы лучше всех? И вообще... Ну подумайте сами. Разве злой русал станет записывать свою подругу на угревую электрозавивку с начёсом? И я лично сомневаюсь. Бити поглядела в сторону выхода из зоны быстрого обслуживания и задумалась. То есть, Клара класс провела здесь весь день. Тут Бити заметила постер на стене. Вам что-нибудь еще? донесся до нее голос Беладонны. Но Бити не отрываясь смотрела на постер. Парикмахерская кучерявая Кудри делает прически для шоу «Креветки на подиуме». Смотрите ежедневно в 18.30. Она вспомнила, как Кунди Ракунди рассказывала, что ей пришлось привезти ракушки Кларе Клац в тот день, когда украли Арабеллу. Кунди еще сердилась, что Клара потребовала ракушек вечером, когда идет шоу «Креветки на подиуме». Бити повернулась к подругам. «Клара Клац провела весь день в парикмахерской». А вечером к ней приплыла Кунди Ракунди, так что Клара точно не могла украбить Рабел Лускар. У Саймона Ската крепкая Алиби, он был в Зубвелле. Марлин играла в шокей, об этом написано в статье, а Клара Клац делала прическу. Мими перечислила почти всех подозреваемых. Что ж, заметила Зельда, остается только Сараган.